Декельтарг. Фабрика энергетических проводников. Флориан Келлерой. Шок-шок-шок. Гнетущую тишину нарушала Катрин. Звук напрягал. Сколько можно стучать по клавишам, голова болит. Выкинуть бы эту печатную машинку. Какого демона я с утра не связалась с Шонной и не выпросила у неё выходной. Не выспалась же. Ох. И вообще после такого выигрыша можно полгода не работать. Зачем мне всё это? Я поглядела на свои непросчитанные бумажки, затем на коллег, которые тоже не горели желанием трудиться. Бергские директора ФЭБ считали, что все специалисты обязаны сидеть в одном помещении, поэтому столы каждого отдела были сдвинуты в тройки и образовывали островки, разбросанные по залу. Якобы подобная обстановка сплачивает команду. А на деле только множит сплетни и неприязнь. Отдельные комнаты, и то за стеклом, полагались лишь Крашелю и инженерному составу. Микаэль Крашель сидел в своём аквариуме, мрачно уставившись в одну точку. Начальник склада Ленивали стал какую-то папку. Господин Салару вообще откинулся в кресле и нагло спал. Но ему всё можно, он самый могущественный деструктор на фабрике. Только в отделе по найму кипела работа. Винсент и Жизель разгребали наследство Беатрис. Высокий худощавый ассистент метил на должность покойной и теперь выпрыгивал из штанов, демонстрируя активность. Вот уже пытается Бланш командовать, требует что-то хлыщ-кудрявый. Не нравится он мне. Почувствовав моё внимание, подруга подняла глаза и вымученно улыбнулась. Я кивнула на крутящуюся дверь, мол, выйдем. Не могу больше тут сидеть, дурно от пизделя. Менталистка поморщилась и покосилась на своих новых начальников. Предки, почему она не может просто взять и поставить их на место? Она же не девочка на побегушках. Ни Винсента, ни Жизель, никто ещё секретарём не назначил. Иногда моя подруга бывает такой вафельный. Управленческий зал находился на втором этаже, что, впрочем, не мешало начальникам отделов наблюдать за производством, подойдя к окошку. Пол над цехами как-то коvoid отсутствовало. Вместо него навесили решётчатые мостики, ведущие на лестницу в столовую, в комнату отдыха и в технические помещения. Мостики эти были растянуты на стропах и почти не раскачивались. Плохо одно. Стоит выйти из зала, как кто-нибудь из борщиков обязательно поднимет голову и в юбке не погуляешь. Выскочив за дверь, я погрузилась в рабочий шум механизмов. Внизу скрипел ротор Лезгликоретки, ползающие около складских стеллажей, повсюду шипела магия и защитные структуры. Под сеткой работали поглотители, втягивающие сброшенную в пространство энергию. Сам воздух дрожал. Бланж догнала меня на полпути к курилке. Сразу накатило чужое уныние и раздражение. "Люди недовольны", извиняясь, сообщила она. "М многим придётся выходить в ночную смену". Да плевать на них. И так тошно. Я ускорила шаг. Ты ты как? Отошла от вчерашнего. Терпимо. Резерв почти восстановился. А почему такая бледная? Цех остался позади, в саму курилку заходить не хотелось, пропахну всякой дешёвой дрянью, поэтому я шмыгнула на лестницу в закоулок у окошка. Салару дремал, а значит, можно было спокойно тут подымить и тихо к тому же. Так что случилось? Я зажгла сигарету. Она вздохнула и вытащила из кармана письмо с треугольным гербом. Посмотри, сегодня пришло. Я пробежала взглядом по строчкам. Проклятые предки. Повестку подписал лично Арклен. Его размашистая подпись заняла полбумажки и была завизирована серебристым штампом. Меня охватила тревога. Думаешь, он что-то заподозрил? Бланш нервно закусила губу, сняла очки. Кто же его знает? Я почувствовала, что блокировка встала, кажется. Это, кажется, мне не понравилось. Но если бы Арклен действительно помнил, что именно вчера учинила моя милая подруга, нас бы обеих уже запихнули в ведомственный изолятор. Знаешь что, задумчиво протянула я. А у вас в отделе было совещание. Только ты получила повестку. Было, но обсуждали увольнение сборщиков и одного инженера. Надо ехать в газету подавать объявление. Она замолкла, будто споткнувшись о собственные слова. "Фло, почему ты теперь уверена, что это убийство? Жизель вряд ли в этом замешана, но Винсент часто задерживался на работе. Мог ли он быть тем кавалером в маске? Кому ещё выгодно смерть секретаря? Винсент теперь за главного. Он вёл себя спокойно, говорил что-нибудь необычное. Нет. Что случилось?" Что и где ты узнала? Уф, меня окатило её возбуждением, в затылке потяжелело. Ладно, ладно, ничего я не узнала толком. Не расскажу. Менталистка продолжает неосознанно ломиться в мой рассудок. Вчера я ходила в изумруд с Гейлин. Секундный обиды она справилась быстро. И В общем, Марго видела Биатрис на недавнем императорском маскараде с каким-то типом. Так что, наверное, твоя начальница повесилась не от депрессии, как мы думали, а от радости. Не может же это быть просто совпадением. Бланш некоторое время молчала, не сводя с меня расфокусированного взгляда, а потом выдала. «Ну, мужчина... И что, если так подумать, что в этом странного?» «О, бездна, дай мне силы, я скептически хмыкнула. Знаешь, пожалуй, я завтра пойду с тобой». А то опасаясь, что назад ты уже не выйдешь. Центральный департамент правопорядка – это тебе не наш учебный зал. Заморочить всем голову не получится. Тебя не пустят? Пустят. Я сообщу мистеру Арклину новые ценные сведения. Скажу, что сама ходила на маскарад и видела Беатрис в компании незнакомца, а потом просто забыла про это. То есть солжешь? То есть солгу. Что не сделаешь ради любимой подруги? «Ладно, ради нас обеих». Бланш некоторое время смотрела на стену соседнего хлебозавода. Напряжение сменилось облегчением, затем и оно начало таять, оставляя меня в покое. «Зря мы лезем», — наконец выдала она. «Пусть ведомство разбирается, а нам там лучше не светиться со своими догадками». «Именно поэтому мы и обязаны бдеть. Информации лишней не бывает, особенно для тех, кому есть что скрывать». для нас. А если мы чем-то поможем следствию, то твой Арклен станет думать о деле, а не о подозрительных девицах с фабрики. Пусть по в маски ищет или под Винсента Жизель копает. Она поколебалась. Я не верю, что Винсент виноват, но постараюсь быть чуткой. Я не верю, что Винсент виноват, но постараюсь быть чуткой. Вот и прекрасно. Ладно, идём обратно. Я выкинула окурок во кошка. Пока лорд Карашель не прошёл мимо и не придумал нам какие-нибудь дополнительные обязанности в наказание за то, что мы не так хорошо изображаем занятость, как другие. Уже на мостике Бланш спросила: "А как ты вчера сыграла? Без проблем?" "Да. Не хотя кивнула я. Выиграла тенжат. Там ничего интересного". Образ исноглазого лорда Изберга всплыл в памяти. "Нет, ну какой наглец. Ну отчаянный". Мне определённо импонировала эта его черта. Пусть Шуллер, но выиграть у такого, я улыбнулась своим мыслям. Как бы сказал Френки, это высший пилотаж. Как сдать экзамен? Ха, я шикарно. Точно, с мнением переспросила менталистка. Мы уже входили в управленческий зал. Потом как-нибудь расскажу. Плюхнувшись в кресло, я всё же взялась за заявку на следующий месяц. Раз завтра мне предстоит сопровождать бланш, в банк придётся ехать сегодня, иначе миссис Вэфлер обозлится. Проклятье, у меня костюм не по погоде. Я достала бланки и начала складывать цифры из одной бумажки с цифрами и с другой и записывать в третью. Всё это время начальник склада играл в детскую игру. Мистер Саларо наконец выспался и отправился гулять по цехам. Глава ремонтной службы самозабвенно полировал массивный механизм линцыя проклятые. И только на спецзал деструкторов, окружённый красными охранными фонарями, я покосилась завистью. Томи что-то чертил на ватмане, периодически подзывая Нору Барто. Та указывала на какие-то места в схеме, и инженер начинал смеяться. Я бы тоже с удовольствием повеселилась. Жале работали шумоизолирующие структуры, и рас слышать что-либо не представлялось возможным. Ненависть заползла в душу. Хотелось выйти Не создана я для идиотских таблиц, скука смертная. Моё место там, в спецзале, в сердце ФЭБ, среди инженеров. Рисовала бы схемки, выстраивала балансы заклинаний, а не занималась этой чушью для тупых. Я создана для польшего. Всё. Последние строчки в заявке заполнила, вроде готово. И 15 минут до обеденного перерыва. Прекрасно. Зачем-то снова неприязненно уставилась на томе. Тот почувствовал мой взгляд, отвлёкся от схемы, поиграл бровями и причмокнул губами. Придурок. Я демонстративно отвернулась. Примерно полгода назад мы даже обедали вместе. Деструктор на пальцах объяснял мне теорию баланса стихий в заклинаниях. Она, кстати, до сих пор записана в блокноте. Очень заумная. Этот идиот считал, я ничего не пойму, но я её выучила. Вдруг пригодится. К сожалению, Больше Томас мне ничего не рассказал, а выпрашивать было бы подозрительно. Не может глупая бытовая магиня проявлять интерес к вещам сложным и интеллектуальным. Ну ничего. Однажды я буду работать не в каком-то десятом филиале Берской фабрики, а в институте артефактологии, например. Бим-бом. Бим-бом. Корабельный колокол возвестил об окончании смены. Специалисты как по команде помчались на обед. Лицо сохранили только начальники подразделений и суперответственная Бланш. Так, пора торопиться следом. Цех внизу опустел, механизмы остановились, началась пересменка. По мостику я перебежала в помещение старого архива, которое лорд Крашель, поклонник коллективизма, приказал переоборудовать в столовую. В центре поставили стол, вдоль стен несколько холодильников. и Валентирскую кофемашину величиной со шкаф. С ней-то и воевали Винсент и Жизель. Места в центре уже заняли инженеры, обсуждавшие свои проекты. Флори, не хочешь присесть с нами? окликнул меня Том. Эй, я подвинусь. Проигнорировав его, подошла к бойлеру и принялась заваривать чай. Бульканье и треск заглушали тихую беседу коллег, расположившихся у окошка с другой стороны аппарата. Но кое-что я всё же разобрала. Хочешь, чтобы я поехала с ним завтра на допрос и опровергла этот бред, говорила Жизель. Неудивительно, отвечал Винсент. Это же надо додуматься, пустить такую утку. Узнал бы кто, задушил бы. Теперь все рабочие только и толкуют о том, что его милость сам повесил несчастную Лазар. Ой, упс. Я зажала рот, чтобы не засмеяться. А эти в чёрном постоянно снуют по цехам и слышать это Хватает того, что они мешают работе. Ну и его милость дёргать. Микаэль успеет полфабрики сгнобить, пока они не уедут. Нора болтала, что они тут надолго. Директорская подстилка томно выдохнула. Кошмар! Это ерунда. Я тут газетки почитал. Пишут, что в крови леди Лазар алкоголя не обнаружено. Поэтому расклад не в нашу пользу. Убийство это. И подозревают своих. Говорят, проверили структуру периметра, посторонних на фабрике в это время не было. А кудрявый-то совсем не промах. "Ну это чушь", возмутила Жизель. "Кому она нужна? Зачем её убивать? Это глупость. Понимаешь? Поэтому тебе надо ехать с Лортом и всё подтвердить. Ты же хочешь эту должность, Жизель. Ты или я, кто-то из нас обязан её занять". Она нервно хихикнула. Не займём, Винс. Ни ты, ни я. Повисла пауза. Похоже, Винсент удивился. Почему? Микаэль так сказал. Мы с тобой отваливаем. Всё. Не старайся. А вот Майлок, возможно, повысят. Как любопытно. Что? Не понимаю. Если это из-за дурацких подозрений, моя совесть чиста, и я готов затребовать проверку читецом. «Не поможет. Скрытая политика ФЭП. Так или иначе, получается, что мы заинтересованы в смерти Беатрис, и неважно, виновны мы или нет на самом деле. А вот Майлок якобы точно ничего не светила, а она...» Жизель понизила голос, пародируя директора. «Ответственная, умная, исполнительная. Вела все дела Беатрис и Магиня к тому же. Немного подучить и будет отличным секретарем». «То есть...» Я зря всё это время жопу рвал. Сочувствую. Только я не собираюсь какой-то закомплексованной дурочке подчиняться. Лучше пусть нового начальника пришлют. Тогда ты просто обязана ехать с лордом и перевести все стрелки на майлок. Судя по всему, этот Арклин и так что-то подозревает. Раз прислал ей повестку, а нам нет. Ах вы нехорошие люди. Ещё не вечер, Винс. и нам пришлёт. Майлок, блёклая горимыка, она же и мухи не обидит. В ведомстве это скоро поймут. Но ты прав. Если сейчас на неё надавить, может, сама уйдёт с веб. Как считаешь? А там, кто знает, вдруг удастся ми lordа уговорить. Бедняжка сегодня три раза приказ перепечатывала, так нервничала. Надо завалить её работой. Водошевился негодяй. Не выдержит, уйдёт. Хорошая идея. Допил. Ага. Uh -huh. Давай обратно. Я вжалась в стену, но оба сотрудника отдела найма даже не посмотрели в мою сторону. Быстро прошли мимо деструкторов и скрылись за дверью. Некоторое время я сосредоточенно глядела в окно. Вдох, выдох. Вот же. У меня не было слов. Паршивцы решили вытравить мою бланш. Знали бы они, кто она на самом деле, в ножке бы кланялись. Но ничего. Ни фига у вас не получится, потому что у блёклой Гэримы Кимайлок есть блистательная графиня Флориан Келлерой, которая о ней позаботится. Над крышами дрожал воздух, пар с соседних котельных поднимался в молочное небо. Винсент, Винсент. Как бы мне хотелось, чтобы этим убийцей был ты. Вот только что делать с его желанием пройти проверку читецом? Я вызвала Бланш. Иди скорее сюда и не смей слушать Лирье. Я тебе сейчас такое расскажу. Но подруга появилась только через 20 минут, когда обед почти закончился, а я успела хорошенько обдумать всю эту скверную ситуацию. Помещение опустело, остались лишь начальники подразделений и опоздавшая Катрин, которая прилипла к менталистке, не позволяя нам пообщаться. Пришлось снова использовать браслет. Так что ты узнала? Спросила подруга, параллельно обсуждая с мышанисткой предстоящие похороны, то, что Михаил собрался предложить тебе кресло секретаря, а твои коллеги вознамерились этому помешать. Бланши едва заметно улыбнулась. Что-то подобное я и ощущала, но только зря они беспокоятся. Не хочу быть начальницей. Меня устраивает работа с персоналом. Глупая. Не раздумывая, я выбросила в канал связи воспоминание с подслушанным разговором. Бланш укоризненно покосилась на меня, эфир заполнила тоска и стыд. "Ты не понимаешь, что творится", негодовала я. "Никто не оставит тебя в покое. Ставки возросли. Либо они тебя, либо ты их. Это война. И к тому же, если Крашель предложит, неужели ты откажешься? Должность секретаря это не абы что". "Я не верю, Бланш. Даже такая святоша, как ты, должна это понимать". Ты не хотела заработать денег в ведомстве? Вот тебе шанс. Не упусти его. Пора задуматься о будущем и заткнуть этим двоим глотки. Моё возмущение на том конце канала связи встретило безмятежная доброта. Фло, дорогая, не тревожься. Их козни меня не волнуют, я справлюсь. Видела я, как она справляется. До 10:00 вечера каждый день. Если только заморочишь обоим голову. Подруга мигнула грустью. Не уверена, что у меня получится снова. Не хочу больше так рисковать. Плохо то, что, кажется, они правы. Инспектор Арклен не успокоился и продолжает меня подозревать. А Винсент Жизель на самом деле я их понимаю, Фло. Винсент работает на Фэб почти 8 лет. Он спит и видит, как стать секретарём, подменял Беатрис всё это время, знает все её обязанности. Это его должность по праву. А Жизель, понимаешь, лорд Карашель теряет, к ней интерес все больше заглядывается на других. И если ничего не предпринять, ее дни на фабрике сочтены. А у нее тоже мама больная. И девочка просто не знает, как еще зацепиться в этой жизни. Мне жаль их. Злоба не от счастья возникает. Все это она сообщила мне, не отвлекаясь от беседы с Катрин. У меня же челюсть отпала от изумления. Знаешь, ты... слишком великодушная слишком это погубит нас обеих бланш мысленно пожала плечами я совсем не понимала её всё-таки здоровый эгоизм штука полезная и хочет она того или нет завтра я сделаю всё чтобы этот арклин вспомнил о её коллегах эта наивная дурочка потом мне ещё и спасибо скажет вздумала её жалеть да не её на клочки порвут если я не вмешаюсь у меня к тебе есть просьба Пожалуйста, проверь всех вновь принятых на работу сборщиков мужчин, особенно тех, с кем Биатрис беседовала лично. Фло, зачем? Винсент сказал, что периметр не зафиксировал присутствия на ФЭБ посторонних людей. И если это не специалисты, то, возможно, кто-то с производства. Менталистка устала со мной спорить. Ладно, я посмотрю. И не позволяй Винсенту издеваться над тобой. Всё, до завтра. меня окатили умилительной благодарностью. До завтра, Фло. Связь разорвалась, а Катрин даже не заметила, что мы с Бланш всё это время общались. Бросив кружку в раковину, я направилась к дверям, где Едва ни налетела на самого Крашеля. Ах ты. Едва успела затормозить, чтобы не отдавить ему ноги. Лорд в идеально отглаженной белоснежной рубашке с бабочкой окинул меня оценивающим взглядом. Мисс Келлеры, Как приятно наконец столкнуться с вами на уверенной мне фабрике. Повеяло прохладным сарказмом. Обычно неэмоциональное сухопарое лицо ожило, уголки губ приподнялись. Вот тебе и раз. Милорд, я лучезарно улыбнулась, чуть поклонившись. Вы наняли меня для разъездной работы, не так ли? Он скривился, похоже, не согласен. Вот и сейчас как раз снова вас покину. Ввизу заявку в банк. Директор придирчиво осмотрел мою блузку, бриджи и туфли. Вы сегодня прекрасно выглядите. Вообще-то я всегда выгляжу прекрасно, только прежде Крошель меня из-за своей любовницы не замечал. Не на это ли намекала Бланш, утверждавшая, что Жезель ему наскучила? Вот только подобного счастья не хватало. Зайдите ко мне как-нибудь. Хотел бы побеседовать о вашем будущем. Уверен, вам понравится моё предложение. Ну точно. Очень сомневаюсь, что понравится. Идиотка Жезэль. Даже интерес лорда не может удержать. Зря я, что ли, шонно к нему в кабинет засылаю свои заявки подписывать. Теперь, похоже, возможное повышение грозит не только менталистке, но и мне. Правда, не тем путём, каким его полагается получать леди. Обязательно, милорд. Коротко отозвалась я. И проскользнула мимо. Ещё один похабный самец. Скоро 50, а мысли всё о том же. Нет бы со своей женой развлекаться. Молоденьких ему подавай, фу, мерзость. До самой лестницы я ощущала, как его взгляд лапает мой зад.